Глава сороковая Ещё никогда я не чувствовала себя такой уязвимой и беззащитной. Стоя перед ним в тонкой сорочке, которая надевалась под корсет, и чулках, я готова была расплакаться. Нижняя губа задрожала, я до боли её прикусила. Вален не выдержал и первым прижал меня к себе. «Ты не имел права так говорить!» сказала я, чувствуя, как крупные горошины слёз скатываются по щекам. Мои нервы нежелезные. «Прости», — вздохнул Валян, целуя меня в макушку. «Ради всех богов, не заказывай больше такие платья». «Хорошо», — шмыгнула носом я. «Делия, я могу остаться сегодня у тебя». «Зачем?» Возможно, мой голос прозвучал немного жёстче, чем я на это рассчитывала. «Потому что я люблю тебя и не хочу спать один». «Обещаю, не переступать черту». «Мне нужно принять ванну», — устало вздохнула я. «Тогда увидимся после». Валян открыл дверь. Прихватив халат, я вышла первой из комнаты. Холодная вода помогла остудить разгорячённое от слёз лицо. На душе скребли кошки. Он ещё не потерял надежду вернуть всё, как было. Но в одну и ту же реку нельзя войти дважды. В нашей размолвке не было моей вины. Почему же я так скверно себя чувствовала? Когда я вернулась в комнату, Валян уже по-хозяйски развалился на кровати. Водные процедуры, как и у любого мужчины, у него занимали от силы минут двадцать. Он терпеливо смотрел, как я наносила крем на лицо и руки, как отмеряла положенные сто движений расчёсывая волосы, как один за другим гасила светильники и комната погружалась во мрак. Может быть, это последняя наша ночь вместе, кто знает. Сев на краешек кровати, я долго всматривалась в темноту и старалась запомнить момент. Чувства. Они всё ещё были со мной. Я легла в постель, но между мной и моим мужем образовалась пропасть из тоски и смирения. «Делия», — тихо произнёс Валян. «О чём ты сегодня говорила с Эдвардом?» «Не помню», — соврала я. «Кажется, он спрашивал о самочувствии и был рад, что со мной всё в порядке». «Ясно», — мягко сказал Валян. «Прошу, не совершай необдуманных поступков. Дай мне ещё немного времени». «Хорошо». «Делия». Снова позвал Валян. «Я тебя люблю». Ответ застрял в горле. Я не смогла произнести ни слова и, закрыв глаза, притворилась, что уже сплю. Утром Валян встал первым. Проснувшись от шума, я предпочла всё так же играть в спящую красавицу. Прислушиваясь к его передвижениям, отмечала, как он одевается, тихо обходит кровать и замирает. Сматривается в моё лицо. Вот он наклонился и, словно ребёнка, поцеловал меня в лоб. После ушёл. Облегчённо выдохнув, я открыла глаза. Сегодня мне предстояло встретиться с Эдвардом. Просидев в комнате с полчаса, я привела себя в порядок и убедилась, что Валян уже отбыл во дворец. «Беннет», — сказала я, спустившись на завтрак, — «распорядитесь подать карету. Я еду в город, вернусь после обеда». «Будет сделано, Леди Кроу. Разрешите также распорядиться, чтобы помимо Валфа вас сопровождал один из наших слуг». «Ах, Беннет, какой толк от простого слуги, если на меня нападёт маг?» — снисходительно улыбнулась я. «Нет-нет, одного Валфа будет более чем достаточно». Дворецкий недовольно поджал губы. Я прекрасно понимала, что старик хочет обезопасить меня от ещё одного покушения теми способами, которые были в его распоряжении. До встречи с Эдвардом оставалось не меньше часа, и я заглянула в книжную лавку. Сто лет не покупала книг и журналов по флористике, так что пора было исправить это досадное недоразумение. Сознанием дела я вошла в лавку и проследовала в нужный мне отдел. Выбрать новую книгу было непросто. Всё же область достаточно узкая, и я успела ознакомиться с многими трудами самых разных садоводов и учёных. Не найдя ничего подходящего, я отправилась на поиски в другие отделы. Моё внимание привлекла группа мужчин, толпящихся около одной из полок. «Наверное, недавно вышла действительно хорошая книга», — подумала я и подошла к ним. Заметив моё присутствие, они разбежались, словно зайцы при виде лисы. Я недоумённо наблюдала за их бегством, пока не осталась около заветной полки одна. О, боги, что это была за полка! Яркие краски, громкие названия. И стояли книги не дружненько ряд, а анфас, показывая товар лицом. К щекам тут же прилила кровь. Прямо на меня смотрела книга под названием «Тысяча одна история куртизанки», где главная героиня красовалась в моём бальном платье. «О, нет!» — выдохнула я и схватила последний экземпляр с полки. Её нельзя было оставлять на виду всего Беренвира. Сглотнув, я представила, как стыдно покупать подобную литературу у лавочника, но выбора не было. Спрятав её среди других книжек, которые взяла только ради того, чтобы отвлечь внимание продавца, я подошла к стойке и отдала деньги. «Прекрасный выбор». отметила дама лет сорока, аккуратно упаковывая покупки. «Тысяча одна история куртизанки очень популярна в последнее время. Вам повезло, третью партию заказываю, всё сметают за пару дней». Я сделала медленный вдох и выдох, лишь бы не закричать от стыда. «Да кто вообще читает подобные книги?» Мысленно возмутилась я, забыв, что сама не так давно зачитала до дыр порочные желания. Впрочем, как оказалось, многие мужчины тоже не прочь ознакомиться с содержанием подобных книжек. Лорд Кертис и, судя по всему, Валян, о боги мой, вален входили в их число. Найдя карету с Валфом, я положила на сиденье постыдные покупки и приложила руки к щекам. Несмотря на мороз, они всё ещё пылали. Время приближалось к двенадцати. Пора было отправляться в библиотеку. В читальном зале я сразу заметила Эдварда. «Жду в отделении доисторической ботаники», — прошептала я, когда брала со стола рядом с принцем первую попавшуюся книгу. Как показывала практика, растения интересовали немногих. А вымершие растения — вообще никого. Там, среди стеллажей с пыльными фолиантами, которые годами никто не трогал, можно было спокойно поговорить, не привлекая внимания. Я завернула в закуток, и через несколько минут появился Эдвард. «Боги, я думал, ты уже не придёшь». Выдохнул он. «Мы же договорились в двенадцать?» Спросила я, думая, что неправильно запомнила время и опоздала. да всё верно просто Я волновался. «Эдвард, ты говорил, что знаешь, как избавиться от проклятия?» Мягко спросила я. «Дэлия...» Он нервно поправил сюртук. «От него нельзя избавиться. Но это не должно быть твоей проблемой. Оно висит на Валионе, и, насколько я знаю, вы ещё не перешли черту». От его осведомлённости я поморщилась. «Нет-нет, прошу, не злись». Сразу затараторил Эдвард. «Просто это логично, иначе бы она уже вступила в силу, а я чувствую, что ты чиста. Дэлия...» Эдвард снова повторил моё имя и, оторвавшись от стеллажа, подошёл ко мне вплотную. Я интуитивно сделала шаг назад, но наткнулась на стену. Позволь позаботиться о тебе. Я помогу сбежать от Валиана, поселиться где-нибудь на окраине Беренвира, где ты сможешь спокойно жить, не переживая о том, что он тебя найдёт. Ты ни в чём не будешь нуждаться. Я присмотрю за твоей семьёй, и моей силы хватит, чтобы защитить тебя. Эдвард, я... Голос от волнения сел. Принц занёс свою нежную холёную руку и коснулся щеки. Его лицо стремительно приближалось, и я уже хотела его оттолкнуть, когда сзади послышались хлопки. Эдвард растерянно обернулся, и я смогла увидеть Валя, настоящего в проходе и хлопающего в ладоши. «Отлично сыграно, Эдвард! Будь я на её месте, непременно бы сбежал с тобой на край света!» От ледяной стужи в голосе Валя мы с принцем вздрогнули. «Сколько обычно ты развлекаешься с фаворитками?» «Неделю? Две?» Допуская, что Делия с её находчивостью в постели протянула бы месяц. «Не смей так говорить о Делии!» — повысил голос Эдвард, и руки его сжались в кулаки. «А не то что? Пригласишь меня на дуэль?» — насмешливо спросил Валиан. «Сразу скажу, что проиграю. Всё же я многим обязан твоему отцу. Будет нечестно прибить его единственного наследника ради какой-то вертихвостки». Это стало последней каплей. Эдвард был тоже горяч и склонен к поспешным поступкам, как Валян. Всплеск магии всколыхнул стеллажи. Я прижалась спиной к стене и осела на пол. В руках мужчин заискрились молнии, в воздухе запахло озоном, как после грозы. Первый разряд выпустил Эдвард. Валян его с лёгкостью отбил, и тот улетел в один из стеллажей. «Боги, немедленно прекратите!» — крикнул библиотекарь, прибежавший на шум драки, но было уже поздно. Тот самый стеллаж, в который прилетел разряд, уже падал. Валян схватил его магией, но удержать сотни книг было невозможно, они градом полетели с полок вниз. «Ваше высочество, мне в этот раз за вами убирать?» спросил Валян, когда полка снова приняла вертикальное положение. В его словах отчетливо слышался подтекст. Прикрывать ошибки Эдварда чёрному псу короля приходилось и раньше.